Ника Кристинсен. Угольная крошка. Роман. Перевод с норвежского Анастасии Комковой. Москва, издательство Paulsen, 2017 год. Категория 16+. Маленькая девочка исчезает из детского сада в шахтёрском посёлке Лонгьер на Шпицбергене. Никогда ещё дети не пропадали в их местах, где все знают друг друга и где за границами посёлка безмолвная арктическая пустыня. Это загадочное исчезновение, как спусковой крючок, порождает новые преступления, распутать которые пытается шпицбергенский инспектор полиции Кнут Вьель.